Эпилог второй. Пещеру златом не испортишь. Я заглянула в детскую. Маленькая Изабель спокойно спала, обняв золотое яйцо, подаренное дедушкой. Он не сомневался, что девочка вырастет настоящей драконицей. Белла, как положено дракону, с подарком Дженара не расставалась. Ей удалось растопить застывшее сердце дракона, как мне кажется. Когда через 2 года я вернулась на учёбу, папа ушёл с должности. Сложно было привыкать к доканату без него, но он был счастлив, сказал, что устал от бюрократии, хочет свободы. Он с головой погрузится в науку, преподавание и общение с внучкой. У них абсолютное взаимопонимание. Возможно, я бы и ревновала к нему или к ней, но мне просто было некогда. Я просто была благодарна за помощь и поддержку. Как здорово, что Диего принял тогда решение уехать в гарнизон. За 2 года отсутствия в стенах академии ажиотаж вокруг нас приутих. Студенческая жизнь всегда полна событий и скандалов, а 2 года это же целая жизнь. Здесь многое изменилось. В первую очередь, среди хранителей. Теперь в их составе есть маги. И первым стал Угадай кто? Андрес Сантьяго. Блондин оказался редкостным умницей. И, кстати, именно благодаря ему после того, как мы с Диего в силу известных событий выпали из крылабола, наша команда не продула чемпионат. Академия заняла почётное второе место благодаря талантливому форварду-первокурснику. Дон Кристобаль снова сделал ставку на первокурсников и снова не прогадал. Сам дядя Кристобаль в прошлом году тоже ушёл с должности, а в этом снова вернулся. У него была серьёзная причина. Внезапно для всех, включая главных виновников события, тётя Роза забеременела. Бедного дядю Криса колотило от эмоций так, что тётя Роза даже на какое-то время сбежала к нам, в тихую провинцию. У неё уже был приличный возраст, а ещё и предыдущий брак дал адина, которым родами погибли его жена и ребёнок. В общем, ситуация была сложная. Христобаль, узнав о будущем ребёнке, написал заявление и полностью посвятил себя жене, вокруг которой постоянно крутились лекари. Всё закончилось благополучно, и даже более чем. Положенный срок Донья Деладина родила двойню, что среди драконов огромная редкость. Столька сокровищ сразу счастливый Папаша вынести не мог и устроил такой фейерверк, что строители праздника первокурсников ещё долго кусали локти от зависти. И мальчик и девочка родились с высоким уровнем дара. И теперь до Канбэ веков гоняет своих подопечных с удвоенной энергией. Диего, разумеется, вернулся со мной. Он пошёл в магистратуру. Они с папой мутят какое-то зелье для усиления сущности. Папа всё ещё мучается чувством вины перед сыном. Иногда Диего ездит с ним проведать Рика в лечебницу. Диего говорит, что он очень изменился. Теперь у него появилась девушка, молодая лекарша, и хотя она старше, у Рикардо серьёзные намерения. Не знаю, не обманешь не дракон. Но с другой стороны, даже солнце восходит и заходит. Время покажет. Но я не могу себя заставить встретиться с ним. Не то чтобы я на него обижена, просто пока не могу простить. Возможно, я просто не приспособлена для родственных связей. Во всяком случае, близких отношений с семьёй мамы у меня не сложилось. Всё же детство в приюте такое себе наследство. Хотя, знаете, я считаю, это неважно. Когда я впервые вошла в ворота академии, я мечтала о мести и ненавидела драконов. Диего де Ланьето, с которым я столкнулась, считал людей жалким подобием крылатых и был уверен, что маг дракону. Не, товарищ. Мой отец считал, что его жизнь закончилась 20 лет назад. Всем свойственно ошибаться. Главное вовремя остановиться в своих заблуждениях и найти в себе достаточно смелости и любопытства, чтобы посмотреть на мир другими глазами. Иногда этого достаточно, чтобы изменить не только свою судьбу, но и мир вокруг. Конец книги. Читала Наташа Романова.